Шестнадцатая глава. И все же, чем ближе Наташа подходила к кварталу, где стоял дом Димы, тем больше ее охватывало волнение. Завидев крышу, видневшуюся сквозь деревья, пришлось остановиться. Настолько сильно колотилось сердце. Щеки покраснели. Она разворовато оглянулась и даже сделала несколько шагов обратно, но пальцы нащупали подарок, и Наташа резко остановилась, нахмурилась. «Что за бред?» развернулась и зашагала к дому. Две ступеньки, дверь задрожала под крепкими ударами кулака. Наташа стиснула зубы, сверкнула глазами и вытащила коробочку, сжав в ладонях. «Наташа?» Дима открыл почти сразу, посторонился, приглашая зайти. «Не помешало?» Боясь растерять решительность, выпалила она. «Нет, я только пришел», – улыбнулся он. «Можно поинтересоваться, что случилось, или лучше не рисковать? У тебя очень грозный вид», – добавил, заметив растерянность на ее лице. «Простите», – Наташа нервно рассмеялась. «Это вам». Бровь эдима приподнялась. Он с интересом посмотрел на смятую коробочку в стиснутом кулаке. «Хм, спасибо, наверное». «Простите». Наташа окончательно смутилась и попыталась расправить картонные края. Обреченно вздохнула и хлопнула глазами. «Это подарок на день рождения!» Дима издал странный нечленораздельный звук и осторожно забрал коробочку. Покосился на Наташу. «Я могу открыть?» «Да, конечно!» Тут же откликнулась она, вытирая влажные ладони о платье, тревожно наблюдая за его реакцией. «Часы!» — хмыкнул Дима, выставляя нелепый ярко-розовый будильник со смешной рожицей. «Чтобы вы никогда не опаздывали!» — улыбнулась ободрённая Наташа. «Или чтобы знал, насколько опаздываю!» — фыркнул он, окинув внимательным взглядом сжавшуюся в дверях девушку. «Я могу предложить тебе чай? Или ты спешишь?» «Чай!» «Да, конечно! Почему нет?» «На кухне или...» «Лучше на кухне!» Наташа наконец осмотрелась, отмечая просторную пустую комнату. Здесь стоял только небольшой стол и пара стульев, и все, неуютно, хоть и чисто. Видимо, Дима считал так же, поэтому, не останавливаясь, прошел дальше, и Наташа тихо пошла следом, оглядываясь. Да, дом был большим, сдержанным, богатым, не той кричащей роскошью, о чем-то незаметным – Поруда дерева водилки, редкие гравюры на стенах, слабый запах сандала и мяты. Наташа попыталась представить, каково это – жить в таком доме одному. Но на вопрос почти сразу ответил Пертик, важно вышедший из коридора. Протекав когтями по коридору, пес остановился перед Наташей, важно ее обнюхал и лег на ногу. «Тяжелый», – рассмеялась она, потрепав персика за ухом. «Не знала, что вы держите собаку». «Чтобы было не так одиноко», – пожал плечами Дима, доставая чашки. «Гостей у нас обычно не бывает. Присаживайся. У меня, правда, к чаю ничего нет, только булочки». «Булочки?» – Наташа начала нервно хихикать. «Вы что, печете?» Она попыталась представить его в белом фартуке и больших рукавицах-прихватках. Смех стал громче. «Я надеюсь, эта тайна умрет вместе с тобой», серьезно, – серьезно ответил Дима. Наташа с любопытством посмотрела на него. Он выглядел смущенным. Будильник стоял перед ней на столе, громко тикая, но сердце стучало быстрее навязчиво гудело током крови в ушах. «Так значит, у вас на самом деле есть булочки собственного производства?» хитро улыбнулась Наташа. «Есть», — обреченно вздохнул Дима и достал из верхнего шкафа плетеную корзинку, накрытую салфеткой. «Жаль». «Нельзя никому рассказать». Улыбка стала еще шире, когда он снял салфетку, открывая полтора десятка румяных булочек. «Моя репутация в твоих руках», — хмыкнул Дима и почесал затылок. «Вообще-то тебе повезло. Обычно они чувствуют до того, как я их съем. Но все равно печете. Но все равно пеку». Он улыбнулся, отвернулся к чайнику, а Наташа невольно повела носом, вдыхая легкий аромат молочной выпечки и корицы. Мама редко пекла, говорила, мороки много, а тесто не всегда подходит. Взгляд скользнул по спине Димы. Нет, она совершенно не могла представить его орудующим венчиком и сверяющимся с рецептом. «У вас большой дом», заметила она, когда на стол опустились две чашки с чаем. Принюхалась. Из нее пахло жасмином. «Это дом отца», – нехотя ответил Дима. Когда стал главврачом, оказалось, что жить в прежней квартире несолидно. Пришлось согласиться переехать сюда. «Вам здесь не нравится». «Нет, почему?» В глазах отразилась улыбка. Но губы даже не дрогнули. «Есть комнаты, в которые я предпочитаю не заходить. А так нам с Персиком достаточно кухни и спальни». «Оно и видно», – Наташа укоризненно покачала головой. «Думаю, когда вам говорили о том, что не солидно, имели в виду, что теперь должны иногда приглашать нужных людей на ужин и нанимать людей, чтобы они занимались приемом», саркастично заметил Дима, склонив голову на бок. «Наташ, перед кем мне пускать пыль в глаза? Все знают, кем я был. Не думаю, что кому-то интересно, сильно ли изменился теперь». «А сильно изменились?» поинтересовалась она. «А ты как думаешь?» Во взгляде мелькнуло что-то знакомое, тёплое, с искрой ожидания. Наташа смутилась, сжала кружку обеими руками и определённо пожала плечами. Чтобы избавить себя от необходимости отвечать, схватила булочку откусила сразу половину. Замычала, давая понять, как вкусно, даже закатила глаза. Дима фыркнул и откинулся на стуле сложив руки на груди. Дождался, когда прожует и снова спросил. «Так что, Наташ, сильно ли я изменился за год?» Она задумалась и искренне попыталась подобрать слова, чтобы не солгать и в то же время не сказать слишком много. О том, что для нее в последнее время он изменился кардинально, при этом не меняясь ни на секунду. Что она открывает для себя столько нового, о чем раньше и не подозревала, не замечала. Что Дима вдруг стал в ее глазах интересным мужчиной, а не просто верным ключом и спиной, за которым можно спрятаться. Не надеясь с ответом, она склонила голову на бок. «А я?» «Хм». Дима, видимо, ожидала именно этого, потому что легко пожал плечами, посмотрел с теплотой, от которой внутри загорелся знакомый ровный свет. «Нет, ты не изменилась. Решительная, сильная, независимая, как и всегда». «Независимая», вырвалась невольно. Наташа поморщилась. Уж этим качеством она точно никогда не обладала. «Да», – спокойно ответил он. «Ты просто сама только начала понимать, насколько самодостаточно. А вы это всегда видели?» Егидно спросила Наташа в очередной раз, борясь с неловкостью. «Да», – все так же спокойно просто ответил Дима. Поднял глаза к потолку, протянул. «Думаю, это многие видят». «Ну да». Наташа вздохнула и принялась отщипывать от оставшейся половинки крохотные кусочки, машинально отправляя в рот. «Должность заведующей отделением предел мечтаний в 30 лет». «А о чем мечтают в 30 лет?» «Вы не помните?» Прищурилась Наташа и потянулась за второй булочкой. «Хотя о чем я спрашиваю, конечно, уже забыли». «Почему?» «Помню». Дима смотрел куда-то сквозь нее, заметно помрачнев. Наташа прикусила язык и мысленно дала себе затрещину. Ни о чем не мечтал Как-то времени не было. «А сейчас есть?» Вырвалась невольно. «Сейчас?» Его взгляд сместился с пустоты над ее плечом прямо в глаза, пристально, цепко. Секунда, другая. Отчаянно захотелось прямо сейчас провалиться под землю. Не может быть серый цвет таким теплым. Но вот Дима улыбнулся, скорее своим мыслям, чем ей самой, и ответил. «Сейчас времени по-прежнему нет». Заметив, как она помрачнела, продолжил. «Но я учусь мечтать. Надеюсь, что еще не поздно». «Для мечты никогда не бывает поздно», – жаром ответила Наташа, не замечая, что нервничая, уничтожая ту же четвертую булочку. «Если только твоя мечта не сбылась у другого». Дима отставил нетронутую чашку и поднялся, отходя к окну. Обернулся, четкий силуэт на фоне светлой рамы. «На ведь на то они и мечты, правда?» – сказал неожиданно тихо. «Им не обязательно сбываться, чтобы делать нас счастливыми». Наташа не нашла, что ответить. Молчание затягивалось, прячая по углам что-то большее, таящееся в словах, требующее и не находящее выхода. Большая кухня вдруг стала слишком маленькой, а стол, разделяющий их, слишком узким. В горле пересохло, но Наташа не могла заставить себя пошевелиться. Сердце так грохотало, что кружилась голова. Позволив себе найти в его словах скрытый смысл, Наташа наслаждалась чувством полета, зная, что все вот-вот закончится, и перед ней снова будет стоять Дима, а не смущающий незнакомец с низким, волнующим голосом. «Я надеюсь», — наконец заговорила она, — «что мои мечты когда-нибудь сбудутся. Ты это заслужила?» — с улыбкой в голосе ответил он, с легкостью развеивая таинственность момента. «Вы тоже?» – горячо возразила Наташа. Поднялась, отставила чашку. «Мне пора. Хотите перед уходом помою посуду?» «Я пока еще в силах помыть две чашки», – усмехнулся Дима. Наташа не стала спорить, позволила проводить ее до дверей и, обувшись, робко спросила. «А завтра вы тоже дома?» «Решила уничтожить запас булочек?» «Вам что, жалко? всё равно зачерствеет, сами же говорили». «Нет, мне не жалко». Дима как-то протяжно, тоскливо вздохнул и вдруг взъерошил ее волосы. «Заходи, мы будем рады». «Тогда я забегу», – невольно улыбнулась Наташа. «Где-то в час будет удобно?» «Мне всегда удобно, когда дело касается тебя». «До свидания». Только я смогла выдавить из себя Наташа, юркнув в открытую дверь. Странный вечер и закончился странно, но внутри было тепло. И Наташа грелась в нем, не желая разбираться в причинах. Дима вернулся на кухню и некоторое время просто смотрел на ее пустую кружку. Медленно протянул руку, обвел фарфоровые края и задумчиво улыбнулся. На следующий день Наташа появилась на пороге с большим горшком, в котором сплеталось стволами шифлера. «У вас слишком пусто», – заявила с порога. «Не против?» нет. Несмотря на все попытки, Дима не смог скрыть широкую улыбку, радуясь, что на спине у Наташи нет глаз.